Глава третья. Я открывал закрытые двери и заглядывал в комнаты, чтобы увидеть одну и ту же разруху везде и всюду. Пылища, старые кровати, застеленные древними полуистлевшими покрывалами и запах, который, наверное, не безвреден для здоровья. М да. Если это крыло реанимировать, то для начала надо загнать сюда роту мужиков из деревни с приказом вытащить наружу вообще всё и сжечь к чертям собачьим. Следом загнать роту женщин с приказом все отмыть, а уже потом смотреть и думать. Следуя едва заметной цепочке следов, я дошел до двери в подвал. Она оказалась запертой, но на этот раз без фанатизма. Просто на ключ, которого, очевидно, у Натальи не было. Кажется, у меня в голове начинала вырисовываться картина логики. Дядя обладал чем-то, что не предназначалось для чужих глаз и рук. Доверить свою тайну он не мог никому. Поэтому спрятал ее в подвале и запер. А чтобы минимизировать шансы, что в подвал кто-то пролезет, закрыл целое крыло под предлогом ненадобности. Дверь в это крыло запечатал какой-то охотник или один из тех умельцев, что исполняют амулеты почему бы не дать ему запечатать непосредственно дверь в подвал? Ну, как вариант, потому что дядя не хотел показывать пальцем на подвал и говорить там а секретная», а еще потому что сам он хотел сохранить доступ к этому секретному. Как он объяснял магическую печать на двери домашним и самому мастеру, ее ставящему, я не знаю. Обладая дядя магической силой сам, он бы, конечно, воткнул магические запоры и там, и там. Ну а так, в условиях, когда вообще никому нельзя доверять, исполнил, что мог. Я церемониться особо не стал. Скастовал удар и вынес кусок двери вместе с замком. После чего открыл дверь и увидел уводящие вниз каменные ступени. В подвале было ожидаемо сыро и прохладно. Здесь также имелся коридор и ряд комнат без дверей, которые никак не использовались. Только в одной на полу лежала древняя расколотая глиняная чашка. Лежала, видимо, давно. Плесень успела выстроить на ней целую цивилизацию. Коридор привел меня к очередной двери, деревянной, обитой проржавевшим железом. На этот раз вовсе без всяких замков. Я потянул ее на себя и оказался в святая святых. В зале размером с нашу гостиную. Здесь стоял стол. На столе зеркало на подставке. Но главным экспонатом выставки были не эти банальные предметы, а каменная арка, возвышающаяся посреди зала, покрытая хорошо знакомыми мне символами. Аналогичными была написана рукопись, над переводом которой трудился дядя. Я поставил фонарь на стол и хрустнул пальцами. И что все это великолепие обозначает? Мне даже эхо не ответило. Глухо было, как в танке. Чтобы с чего-то уже начать, я заглянул в зеркало. И у меня отвисла челюсть. Потому что себя я там не увидел. И вообще никто не увидел бы там меня. Потому что зеркало показывало отнюдь не банальное отражение а то самое место за печкой в крестьянской избе, где я провел безоблачные двадцать лет своей жизни. Так, будто камера была подвешена к потолку. «Ах ты ж, воярист старый!» — воскликнул я. «Выходит, дядюшка за мной присматривал время от времени?» «И что, только за этим он сюда ходил?» «Только потому и запер целое крыло, чтобы в зеркало глядеть Ничего чего-то тут не складывается». Зеркало можно было и в ящике стола запереть. А вот эта арка тут явно не просто так стоит. И вообще выглядит так, как будто не ее спрятали в подвале дома, а дом построили вокруг нее. Я подошел к арке, остановился рядом. Коснулся меча, который предусмотрительно взял с собой. План был сунуть клинок между двух столбов и посмотреть, что будет. Но меня остановил голос. Не нужно этого делать. Меч оказался у меня в руке, готовый к бою. Я резко развернулся, сканируя пространство на предмет врагов. Но никого не увидел. Если ты шиза, то я с тобой не разговариваю. Честно предупредил я. У меня мало времени, — отозвался голос. Подойди. Голос шел от стола. Я подошел и, подчиняясь наитию, заглянул в зеркало. Оно не подкачало. Вместо крестьянского интерьера теперь показывало худощавого старика с пронзительным взглядом и плотно сжатыми губами. Где он находился, понять было нельзя. На заднем фоне только чернота, с которой сливался черный похоронный костюм. «Рискну угадать. Граф Давыдов?» — спросил я. «А ты, Владимир?» — отозвался призрак. «Хорошо». Значит, мы с моим другом не ошиблись. В чем? У меня нет времени, как я уже сказал. Я могу лишь предостеречь тебя. Не вздумай проходить через врата. Врата? Я кинул взглядом арку. Эти, что ли? Это один из немногочисленных известных проходов в потусторонний мир. Туда, где людям нет места. По крайней мере, при жизни. «Принято!» — кивнул я. «Что еще?» «Храни врата!» «Они не должны попасть не в те руки!» «Да уж сообразил! На авито выставлять не стану!» Лицо дядюшки начало бледнеть. Я поторопился задать главный животрепещущий вопрос. «Кто я такой и где вы меня взяли?» «Это очень правильный вопрос, Владимир. Знай, ты родился...» Под конец мне приходилось прислушиваться, прижимаясь ухом к самому зеркалу. Не помогло. Через секунду звук просто истаял. Как и изображение старика. «Да что ж за существо-то такое!» — воскликнул я, глядя на свое отражение. Зеркало, судя по всему, исчерпало магические ресурсы и превратилось в обычное. «Очень вовремя, ничего не скажешь». На дверь черного хода Данила присобачил новый замок. Ключ я забрал себе и велел домашним обходить крыльцо дальней дорогой. Потом надо будет еще и магической защитой озаботиться. Потусторонний мир в подвале, это тебе не мышь чихнула. Теперь хоть понятно, почему сюда так настойчиво стремятся всякие мутные личности. Не факт, конечно, что знают доподлинно, что здесь находится. Иначе усадьбу давно бы взяли штурмом. Но почему ты пытаются решить вопрос относительно аккуратно, путем переговоров или устранения меня. А значит, либо не знают, либо очень не хотят палить свой интерес. В общем, вопрос с потусторонним миром я перевел в разряд важных, но не срочных. Надо было решать насущные вопросы, наводить порядок на подведомственных территориях. Сколько уж собираюсь. Рейд по принадлежащим мне деревням мы с Тихонычем начали, как я и хотел, с самой задницы, из которой не поступало никаких доходов. «Вы, Владимир Сеолч, поймите!» — распинался, покачиваясь в карете Тихоныч. «Я ведь сам что могу! Был я в том обрадове, видел, что там творится, и дядюшке вашему обстоятельные доклады предоставлял, а он ничего, а там...» «Тихоныч, тебя никто ни в чем не обвиняет, в который уже раз сказал я». «То, что дядя хозяйство запустил, я и сам прекрасно вижу. Как у него еще хоть что-то работать продолжала загадка». «Нехорошо о покойных плохо говорить», — перекрестился Тихоныч. «Но вы совершенно правы. Очень надеюсь, что у вас получится все поправить». «Поправим», — ставил словечко Захар, который, естественно, увязался за мной. «Не извольте сомневаться». «Угу». «Поправлятель всей Руси, блин, нашелся». «Впрочем, ладно, хватит уже на пацана свысока поглядывать». С колдуном-то он выступил выше всяких похвал. Глядишь, и тут не оплошает. Ехать было не очень далеко. Часа через три после начала пути кучер вдруг разразился бранью и остановил лошадей. «Чего там?» — высунул я голову в окно. «Да вот, извольте видеть!» Видеть было не очень сподручно, поэтому я выпрыгнул наружу и подошел к фыркающим разгоряченным лошадям. Хмыкнул. Посреди дороги стояла девчонка лет пяти и сосала палец, задумчиво глядя на экипаж. Я покрутил головой. Деревня виднелась в километре впереди. Никаких признаков родителей видно не было. Сама девочка выглядела так, будто долго ползала в грязи. Грязное платье держалось на одних молитвах. — Привет, — сказал я. — Тебя как зовут? Девчонка, не вынимая пальца изо рта, перевела взгляд на меня. Молча осмотрела с головы до ног. А потом, выплюнув палец, сказала «Коза». «Чего?» — вскинул я брови. «Коза, Длана!» это ты меня оскорбить попыталась?» — рискнул я предположить. «Зовут так». «Тоже юмор. Вот прямо мама так называет?» Девочка яростно закивала. «По-моему, дальше можно уже не ехать», — сказал Захар, встав рядом со мной. М «Да», — только и сказал я. Взял девчонку на руки, отнес в карету и посадил предпечальные очи тихоноча. «Трогай», — велел кучеру, когда все уселись. Тот потрогал, и вскоре мы въехали в Обрадово. «Ну, показывай, где твой дом», — сказал я, вытащив девчонку из кареты. Та уверенно зашагала к одной из покосившихся хибар. Дома здесь выглядели так, будто в них никто не живет уже лет сто. Во всяком случае, приложить руки и сделать красиво никому в голову не приходило. Хотя признаки жизни наблюдались. Например, лежа в тени покосившегося забора, красные рожей кверху, храпел какой-то бугай. — Запился народ, — промотал Тихоныч. — Им бы руку жесткую в свое время. А так... «Оно ж ведь как зараза!» «Разберемся», — пообещал я. Дверь в дом девочки валялась рядом с домом. Мы зашли внутрь и обнаружили там дрыхнущую на вонючей лежанке простоволосую бабу в нижней рубашке. Судя по аромату, сон был нифига не здоровым. «Так, ну начнем». Я перекрестил бабу знаком противоядия и рявкнул. «Война!» а заметалась и вскочила баба. «Где? А кто ж?» Вечер в хату привлек я к себе внимание. «Меня зовут Владимир Всеволодович. Я ваш хозяин. Приехал с внезапной проверкой». Испуг быстро прошел. Баба фыркнула, окинув меня скептическим взглядом. «Хозяин! Ишь, и чего ты с нами сделаешь, хозяин? Чего с нас возьмешь? Вон, она! Бери, чего хочешь, ничего не жалко!» и заржала, порадовав нас видом гнилых зубов. «Чего отмечаешь-то?» — спросил Захар. «Последняя пятница на неделе?» «Пятница? А может, суббота? Нам разница-то!» Баба потянулась за Штофом на столе. На дне его что-то еще оставалось. Тихоныч оказался проворнее, и Штоф прихватизировал. «Значит так», — вздохнул я и почесал лоб большим пальцем. «Тебе первый говорю». «До остальных донесу позже». Отныне спиртного в нет. И это не вежливая рекомендация, а научно доказанный факт. Нет бухла вообще. «Ребенка, как звать?» «Кого?» — скривилась баба. «Дочь твою, как зовут?» «А, эту. Любкой». «Ага. Любаша, значит. Запомнила, малая?» «Это твое имя. И мама теперь тебя только так называть и будет». Баба фыркнула. Я посмотрел на нее своим фирменным взглядом, и она начала бледнеть. «Ну вот, правильная реакция». «Будет», — сквозь зубы произнес я. «Дядя Володя обещает». «Ага», — выдавила из себя баба. «Очень хорошо. А теперь переходим к самому главному. Староста в деревне кто?» При помощи знаков противоядия, кулаков и такой-то матери мы с Захаром в течение получаса буквально построили всю деревню. Осоловевшие мужики и бабы пучили на нас глаза. Многие тут, похоже, вовсе забыли, что у них когда-то был какой-то хозяин. Другие вспоминали графа и выражали сомнения в том, что я имею отношение к нему и к деревне. Третьи узнавали Тихонча и шикали на вторых. «Староста кто?» — спросил я у построения. Вопрос всех нешуточно озадачил. Поднялось обсуждение, в результате которого вытолкнули одного крепкого и на вид незапойного мужика. Он один из немногих пришел сам, вытаскивать из объятий зеленого змея не потребовалось. «Ну, я буду», — буркнул мужик из подлобья, глядя на меня. «В смысле буду?» — сдвинул брови я. «Мы тут не в дочке матери играем». «Если ты староста, с тебя спрос. А ты отвечай». «Ну, спрашивай», — отважно сказал мужик. «Звать-то тебя как?» «Кузьмою». «Лады, Кузьма, веди в свою избу, там побеседуем». «Остальные, вот вам Тихоныч, к нему по одному подходите и отвечайте все, что спросит. Для начала проведем инвентаризацию». Подумав, я сказал Захару, «Ты с Тихонычем останься». Мало ли чего учат. Кто с синькой дружит, тот с головой не в ладах бывает. — Понял. — кивнул Захар и положил руку на эфес меча. Только не жести без необходимости. — Да все хорошо будет, Владимир. Я ж понимаючи. Кивнув, я отправился с Кузьмой в его избу. Изба, к слову, оказалась приличной. Видно было, что мужик в доме не для галочки нарисован, и что хозяйка имеется. Чистенько, приятно, занавески на окнах. Красный угол с иконами, украшено вышивками, все как полагается. Жена Кузьмы обнаружилась тут же Женщина лет сорока, в сравнении с остальными жительницами деревни, прямо талон ухоженности. Из-под цветастого платка ни одна волосинка не выбивалась. Поздоровалась вежливо, чайку сообразила моментально. И даже, кажется, обрадовалась, когда Кузьма ворчливо представил меня как хозяина. Ну. «Рассказывай, Кузьма», — сказал я, полив кренделек медом. «Почему на подведомственной территории такой бардак творится?» «Да не староста я», — поморщился Кузьма и зло отодвинул от себя чашку. «Староста два года назад помер от синьки. Ну, вы так и не выбрали. Кому он тут упал, когда никто дальше стакана не видит? Но тебя народ все же выбрал, значит, доверяют». «Доверяют», — хохотнул Кузьма. Я ж один на всю деревню работаю. Как занимать ко мне? Как сделать чего? Ко мне. Как яичко из курятника наворовать обратно ко мне? А как спрашивать приехали, кого вперед вытолкнуть? Ну, знамо дело». Видно было, что накипело у мужика дальше некуда. И это прямо радовало. Как это умные люди говорят? «Не стоит село без праведника». Вот есть праведник, значит, и село стоять будет. «Вытянем». «В честь чего запились-то?» «В честь того, что руки твердые не было». Рявкнул вдруг Кузьма, глядя на меня с лютой злобой. «Кто б спрашивал с народа, да в узде держал. А на нас как рукой махнули, так и покатилось все». «Ну ты-то не покатился?» Я отхлебнул чаю. «А остальные почему так дружно оскотинились?» «А человек такая свинья, что всегда грязи найдет». «Ясно», — вздохнул я. «Ну, что сказать?» «Господь услышал твои молитвы. Твердую руку я вам обеспечу. Хозяйство поднимать будем. Догоним и перегоним Америку». «Это где ж такая Америка?» «Отсюда не видать», — сказал я и немного загрустил, вспомнив о том, что догнать и перегнать Америку труда особого не составит. Если верить слухам, то вся та Америка где-то на индейцах майя и закончилась, когда звезды упали. Ну, про индейцев это уже я сам додумал, конечно. Однако Смоленск был не последним городом в России. Петербург и Москва довольно близко. И если бы были какие-то контакты с заокеанским материком, об этом кто-то бы знал. А слухи ходили только о том, что везде, кроме России, твари взяли верх. Ну, разве что Китай вроде бы держался. Этих там столько было, что среди них должно быть и охотников вышло немало. Чисто арифметически. Вот и встали насмерть, отстояли себя. Однако Китай был далеко, а обрадово вот оно. И в дерьмо оно скатилось само по себе, без помощи тварей. Ну, то есть я думал так поначалу. Пока жена Кузьмы не подала вдруг голос. — Так это лукерья все. Лужка полоумная. — Ну ты-то помолчи! — прикрикнул на жену Кузьма. — Пусть говорит, — возразил я. — Что там за лужка? почувствовав неказенное внимание женщина приободрилась и заговорила связно и по делу Лушка это старуха у лесу живет крайняя хата ее лет десять назад пропала всем миром искали весь лес обошли не следочка а потом через год вернулась поначалу говорить не могла только выла на вроде волка папа звали побрызгал он ее водичкой молитву прочел и вроде отпустила но так и не рассказала где была очень интересно кивнул я «А при чем тут наши бараны?» «А при том, что как раз от упору народ запиваться-то и начал. Лужка все дома сиднем сидит, только по ночам иногда в лес шастает. Слух и пошел, что ведунья она. Народ к ней потянулся, ну, знамо дело, хворят шептать, присушить, на урожай. И вроде бы помогала всем. Да только каждый, кто к ней ходил, за водку потом хватался. Вот». «Глупость все и бабкины сказки», — пробурчал Кузьма. — Загуляла, Лужка, только и делов. — Старуха загуляла? — удивился я. Тут Кузьма смутился и отвернулся, а его жена напротив повысила голос. — Так-то она сейчас старуха. А тогда, как пропала, пусть не девка была, вдова, но мужики на нее еще ого-го как заглядывались. И вернулась тоже красавицей. А потом уже с каждым днем как будто высыхать начала. Ахнуть не успели старуха. Ну и привыкли. Дело было категорически нечистым. У меня шла донь под перчаткой зачесалась, чувствуя работу, и как следствие прибыль. На сбор лужка выходила, спросил я Кузьму. Не, -е -е -е мотнул тот головой. А на днем почитай, что вообще не выходит. Ясно? Я допил чай, поставил чашку на стол и поблагодарил хозяйку. Ну, показывайте жилище этой вашей лужки.